Часть третья В правой руке Эшли была сила святого зверя Грифона. Это были когти, способные взрезать землю. Айзек поднял руку и взмахнул. «Давай!» Пальцы прочертили дугу, и нечеловеческая сила активировалась. Прошёл невидимый удар. Незримые лезвия разрезали дым в небе. А в ясном небе появились две фигуры монстров. Айзек крикнул им. «Слайпнер! Кокатрикс! Сюда!» Он поднял правую руку со змеей и показал: Здесь потомок демона сновидений! Услышали ли они или нет, парень побежал. Прямо к воротам. Он возвращался туда, куда ему сказал потерявший дар речи мужчина, и Задора следовала за ним. На улице людей не было. Айзек испытал облегчение от того, что все так быстро эвакуировались. Из-за нападения святых зверей люди приучили себя уходить быстро. И все же что делать? На ходу Айзек размышлял. Здесь два святых зверя. Как с ними сражаться? Все святые звери до этого были невероятно сильны, даже несмотря на то, что Сукуб давно похитил их силы. Они всё ещё обладающие силой монстры, святые звери. Их называли так не ради красного словца. И в данном случае будет сразу два таких противника. Положение было не из лучших. «Айзек, нас тоже двое. Каждый займётся своим. Это ведь невозможно?» Это Эшли возразила против предложения Изадоры. Она обвивала руку, которую использовал Айзек, и направила на девушку голову. «В данном случае сражение один на один самоубийство. Мы ещё не знаем, что за сила у этих святых зверей, и они не те противники, с которыми мог бы справиться каждый из нас. По возможности сражайтесь с ними по очереди». «Если бы всё было так хорошо». Айзек вздохнул. Он не сказал этого, но девушки думали так же. «Младший брат, Изодора». Главное, не разделяйтесь. Да, будем осторожны. Так они добрались до ворот. Ребята осмотрелись и не встретили людей. Значит, можно сражаться. Отлично. Ответим вам здесь. Земля задрожала. Позади них что-то упало. А потом они ощутили удар в спину. Это были разлетевшиеся камни. Там стояла лошадь. Шерсть была чёрной, а грива белой. Конь был намного больше обычных лошадей и смотрел на них сверху вниз. В чём-то он напоминал острое оружие. Гладкое, точно стальное тело стояло на толстых и прочных ногах, которые нельзя было сломать. Если у святого зверя Грифона были мышцы, напоминающие броню, то у Слейпнера были натренированные мышцы. Ещё ног было восемь. Восьминогий конь раскрошил дорогу и спокойно стоял. Святой зверь, восьминогий конь. Слейпнер. С губа языка имя. И легендарный монстр спокойно смотрел маленькими глазами на длинной голове. Глаза были точно неживыми, и было невозможно понять, о чем думал восьминогий конь. Айзек вытянул правую руку, точно копя силы, и старался восстановить дыхание. От напряжения он дышал сбивчиво. Стоя перед святым зверем, парень ощущал давление. Казалось, что привыкнуть к этому не выйдет. Не поддавайся. Так он уверял себя. К давлению привыкнуть не получится, но он уже привык к тому, что не привыкнет. Если собираешься противостоять святым зверям, именно с этим надо справиться в первую очередь. Потому Айзек старался успокоить себя, а Изодора уже пригнулась, готовая хоть сейчас рвануть вперёд. Как бы ни было обидно парню, именно на девушку он только и мог положиться. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, а потом Слепнер заржал и стукнул копытами. «Ответь на мой вопрос!» В голосе Айзека и остальных зазвучал голос. «Тяжёлый, но благородный». Слыпнер передавал свои слова прямо в мозг. «Гидры и Грифон убиты!» Парень удивился, но тут же понял, о чём речь. О его правой руке. Перчатка была правой рукой, а держала её белая змея. Это были доли Грифона и Гидры. Он был святым зверем, потому и указал на это. «Не убиты. Я лишь вернул украденное!» Ответил Айзек. И восьминогий конь стукнул копытом. «Вернул украденное? Странности ты говоришь. Цок, цок. Будто ты, человек, законный владелец. Не согласен. 116 лет назад тело потомка Соккоба было обещано нам. Плевал я!» Обронил Айзек. А потом уверенно продолжил. «Что там предок решил? Нас это не касается!» «Предок?» Уши с Лейпнера поднялись. «Неужели ты?» «Да, верно. Во мне тоже течёт кровь суккуба. А ваши доли — это тело моей старшей сестры». «Понятно. Значит, ты младший брат потомка». Цок-цок-цок. «Понятно-понятно. Цок-цок-цок. То есть ты собрался похитить у нас тело потомка». Было легче от того, что собеседник оказался догадливым. Говорить было проще, однако язык молчал. Суровый взгляд восьминогого коня заставил волосы на телепарня встать стать дыбом. «Ты решил отбросить обещание, данное 116 лет назад». «Вот как. Понятно. Мне всё ясно. Цок-цок-цок». «Это довольно оскорбительно. Цок-цок-цок. Человечек... Вот же высокомерное существо». Слипнер всё сильнее стучал копытами. Сейчас земля под ним крошилась. Противник был раздражён, и язык даже вздрогнул. И тут он услышал бормотание Эшли. «А я-то рассчитывала, что поговорить получится хоть немного». Тот шанс один на миллион». Бам! Слейпнер ударил копытами ещё сильнее. «Однако это отличная возможность. Вы отлично справились, высокомерные человечки!» Его голос совершенно не изменился. Он неистово бил по земле, но вообще не тревожился. Слейпнер оставался совершенно спокойным. «Спасибо вам! За долю гидра и Грифона!» А потом появилась жажда убийства. «Приближается!» — крикнул Айзек из задори, а сам взмахнул рукой. Слейпнер подогнул ноги, а потом пустился вперёд, точно выпущенная стрела. «Ничего, Ничего хорошего в стон, том, что ты несёшься о черте голову, Слейпнер!» В голове Айзека и остальных прозвучал хриплый голос, и он принадлежал не Слейпнеру. А значит, Мик и Айзек сам увидел. Прямо над Слепнером была огромная птица. Какая? Однако в следующее мгновение пыль перекрыла обзор. Раздался удар. Айзеку пришлось прикрыть глаза левой рукой. Но парень услышал громкий звук. Ощутил волну ветра. И отступил назад. Пыль леглась, и появился он. Неподалеку от Слепнера стоял ещё один монстр. Птица. На морде был острый сияющий клюв а на голове, вызывающий красный гребешок, на подбородке имелась такая же борода. Весь он был покрыт мягким оперением, а тело монстра казалось круглым. Голова, шеи и два собранных крыла были коричневыми, а оставшаяся часть тела была более бледной. С виду он напоминал петуха. Вот только по размеру не уступал слейпнера. А в тени тела скрывался длинный точно змеиный узорчатый хвост, птица смерти святой зверь-какатрикс. В отличие от восьминого коня, петух стоял на двух конечностях. Не, Не надейся, надейся что, что только тебе все вкусное достанется, достанется. Слейпнер. Нет. Ты тоже увидел нечто интересное сверху? Я, Я всегда внимателен, нет. и слежу за развитием событий. Их разговор звучал в голове Айзека. Парень осмотрелся и увидел Слейпнера на домах у дороги. Понимая, что как Атрик приземляется, он отступил. Святые звери продолжали разговаривать. И все же Грифоны и Гидра отступили перед людьми. Все виду человек, но это потомок демона сновидений. Возможно, он использовал свою силу. От этого наглого человека и правда слегка исходит запах демона сновидений. Но только слегка. Краев слаба. Он не унаследовал способности демона сновидений. Ха -ха. Отличный нюх, конь. Тогда я не представляю, как Гидра и Грифон проиграли. Легкомысленно сказал Какатрикс на спокойные слова Слэйпнера. Шароховатый голос Какатрикса разносился в голове и вызывал раздражение, точно скрежет. Но сильнее всего раздражали Айзека глаза. Разговаривая со Слэйпнером, он и вытаращил глаза, и они пялились на парня. Глаза напоминали стеклянные шары, он будто заглядывал внутрь и никак не давал успокоиться. Айзек искал возможность действовать, но не мог нормально двинуться. Он наблюдал за затянувшимся разговором святых зверей, но подходящие возможности противники не показывали. «Эй, ты!» — Кокотрик скрикнул парню. «Как ты перехитрил Гидру и Грифона?» «Кто знает!» а язык пожал плечами. «Может, сами проверите?» «Какой неразговорчивый человек!» Хотя никто не выдает свои козыри так просто!» — согласился противник. «В таком случае проверим!» «Пам!» Раздался громкий звук, а потом стал повторяться. «Пам-пам-пам!» Звук разрушения сходил из-под лап Кокотрикса. Точно кипящая вода земля под его ногами пузырилась и расходилась волнами. Она рушилась, на ней оставались вмятины и выбоины. Что это? Ни о чём подобном парень не слышал. Он понимал, что хотел сделать Кокотрикс, но как именно не мог даже представить. Айзек присмотрелся, чтобы понять и тут. «Изодоро!» крикнула Эшли. «Забирай младшего брата и беги со всех ног!» Сестра когда-то была великолепным воином. В форме змеи она не могла продемонстрировать свои умения, но острый глаз и интуиция остались при ней. Её решением на поле боя стоило доверять. Эздора была послушной девушкой, особенно когда просила Эшли. Потому она тут же стала действовать. А! -х! прозвучал стон Айзека. Девушка схватила его за шиворот и поволокла своей невероятной силой за собой – А Какатрик становился все меньше, пока они чуть ли не летели. И вот это случилось.